Когда я нашёл его в этом жутком месте, он лежал ничком, и кровь текла у него изо рта. Он умирал. Я подхватил его на руки. "Довольно, братец", тихий голос мага хлыстнул точно кнут. Карамон вздрогнул, да и не свидел, как сузились золотые глаза Райслина, как он сжал кулаки. Карамон молча глотал эль, искосо поглядывая на брата. Ясно было, что между близнецами пролегла некая тень. Райслин перевёл дух и продолжал. "Когда я очнулся, я увидел, что моя кожа изменяла цвет. Так отметило меня страдание. Моё тело, моё здоровье разрушены непоправимо, а глаза, мои зрачки приобрели форму песочных часов, и знаете, что я вижу сквозь них? Время и то, что оно делает со всем сущим. Даже сейчас, когда я гляжу на тебя, Танис, прошептал маг, я вижу, как частица за частицей умирает твоё тело. И так всякое живое создание. Тонкой, похожей на птичью вапу руку арести налегла на запястье Таниса. Холодное прикосновение заставило полуэльфа содрогнуться. Он хотел отнять руку, но золотые глаза и ледяные пальцы держали крепко. Мак наклонился вперёд, взгляд его лихорадочно горел. Но зато, прошептал он: "Я приобрёл силу. Барсалиан открыл мне: придёт день, когда она преобразует мир. Я приобрёл силу и посох мага". Подняв глаза, Танис увидел посох, присвоенный к стволу валина так, чтобы можно было с лёгкостью дотянуться. Посох был деревянным и выглядел вполне обычно, если не считать блестящего хрустального шарика, укрепленного на верхнем конце. Золотое крепление шарика было сделано в виде когтистой лапы дракона. «Остоило ли?» — спросил Танис негромко. Рейстлин пристально поглядел на него, затем его губы скривились с жуткой пародией на улыбку. Его пальцы выпустили руку Таниса и спрятались в широком рукаве. «О да!» — прошипел маг. «Сила — это то, к чему я всегда стремился, и стремлюсь посейчас». Он откинулся на спинку стула. Худая фигура его тотчас затерялась в густой тени, лишь блестели, отражая пламя золотые глаза. Э, где нашел? спросил Флинт, прокашливаясь и облизывая губы с таким видом, как если бы ему хотелось смыть дурной вкус изо рта. И куда это запропастил Сукендер? Не иначе, украл официантку и. А вот и мы, весело откликнулся Тосильхов. Рядом с ним стояла рыжекудрая девушка с подносом, сползшим оставленным кружками. Карамон расплылся в улыбке. — А ну-ка, Танис, — прогудел он, — угадай, кто это такая. — И ты, Флинт. Если вы играете, я угощаю. Танис смотрел на смеющуюся девушку, радуясь про себя, что нашелся предлог отвлечься от мрачной истории Рейслина. Огненные кудри обрамляли милое речико, зеленые глаза искрились весельем, нос и щеки украшали веснушки. Глаза показались Танису знакомыми, но остальное... — Сдаюсь, — сказал он наконец. — Да. Увы, на эльфийский взгляд люди меняются с годами столь быстро, что мы не поспеваем уследить. Мне сто два года, но для вас я выгляжу тридцатилетним. А мне мои сто два и кажутся тридцатью. Должно быть, эта молодая женщина была совсем ребенком, когда мы уезжали. Мне было четырнадцать. Девушка со смехом опустила под нос на стол. И Карамон без конца говорил, я, мол, до того безобразно, что моему папаше придется приплачивать жениху, чтобы только сбыть меня с рук. Тика! Флинт в восторге грохнул кулаком по столу. Давай, плати ты здоровенный облом, указал он пальцем на Карамона. И «Э, эток не пойдёт, засмеялся богатырь. Она тебе подсказала. Во всяком случае, время свидетельствует, что Карамон ошибался, проговорил Тане с улыбкой. Я немало путешествовал по свету и не побоюсь утверждать: ты одна из самых красивых девушек Кринна. Пальчонная Тика залилась румянцем, но тотчас же помрачнело. "Мне тут кое-что передали для тебя, Танис", сказала она, и порывшись в кармане, извлекла цилиндрической формы предмет. "Принесли только сегодня и при довольно странных обстоятельствах". Нахмурившись, Танис взял у неё предмет. Это был футляр для письма, вырезанный из чёрного дерева и до блеска отполированный. Танис медленно вытащил кусочек тонкого пергамента, развернул и прочёл. Чернила были чёрными, а почерк крупным и чётким, и при виде его сердце Таниса забилось тяжело и болезненно. «От Китиары», — сказал он наконец, и сам почувствовал, как натужно и неестественно прозвучал его голос. «Она не придет». Какое-то время все молчали. «Вот, значит, как», — проворчал затем Флинт. «Нарушенный круг, невыполненный обет. Не к добру это», — покачал головой и повторил. «Не к добру».